Глава двенадцатая. Влад. От разбора бумажных завалов меня отвлекла секретарша. Она сообщила, что пришла хозяйка цветочного салона по поводу продления аренды. К ней у меня было несколько вопросов. Ее платежи проходили крайне неаккуратно, и мне это не нравилось. Возможно, придется попросить ее освободить помещение. Место тут отличное, но новую арендатора найдем без проблем. В кабинет вошла яркая дама неопределённого возраста, на вид лет 40, может, и все 45. Волосы цвета воронева крыла, низкая чёлка, широкие брови, алые губы, натуральная ведьма, только метлы не хватает. Одета вызывающе: очки в жутких стразах и обтягивающий костюм, короткий до неприличия, чтобы вся прелесть её была видна. Очевидно, дама в поисках спутника жизни. Надеюсь, она не сделает меня предметом своего обожания. С меня хватит и светских львиц, а уж от такого кошмара прошу уволить. Дамочка уселась в кресло и уставилась на стол с бумагами. Время от времени она метала на меня короткий взгляд из-под жутких очков. Я выразил ей своё недовольство. Она что-то прошептала в ответ, начала оправдываться, признала, что у неё проблемы. Ну, это видно невооружённым глазом. Ясно, что у неё за проблемы. Вся в поисках мужчины, судя по внешнему виду, не до платежей ей. Но дамочка начала жалобно просить не выселять её салон. Едва не плакала. Работа у неё только-только начала налаживаться. И мне стало её жаль. И так одинокая, никому не нужная, тут ещё и я на её голову, такой строгий и принципиальный. решил, что дам ей шанс. Она неописуемо обрадовалась, настолько, что резко вскочила из-за стола и уронила документы, которые я полдня тщательно разбирал. Ну точно слонехи в посудной лавке. Весь мой непосильный труд перемешался и разлетелся по полу. Дама кинулась его собирать. Она наклонилась и начала сгребать листы в кучу, окончательно всё перемешав. Вот уж не думал, что у женщины среднего телосложения может быть такая большая задница. Яркая красная ткань вульгарно обтягивала это чудо природы, и на что несчастная женщина только рассчитывает, хотя, возможно, есть любители. Оставьте, я сам, раздражённо бросил ей и наклонился к бумагам. Слишком резко, а она так же резко поднялась. Раздался глухой удар. И у меня из глаз посыпались искры. Тонкий аромат розы окутал кабинет. Видимо, я получил сотрясение мозга, и мне это мерещится. Она смотрела на меня с ужасом, знакомый взгляд. Очки съехали с её носа. Нет, этой даме точно не 40. Далеко не 40. Нежная кожа, как фарфоровая, зелёные глаза и такой чарующий аромат розы. И я схватил её за руку. Она слабо пыталась высвободиться, но «Ну уж нет. Теперь тебе от меня не уйти, ночная бабочка. "Пустите мою руку", вспыхнула она. Её возмущение развеселило меня. "Даже не пытайтесь вырваться, не отпущу", злодейски рассмеялся я. "Нам много о чём надо поговорить. Попробуете снова убежать, обращусь в полицию. На этот раз вам от меня не скрыться. Теперь я знаю, кто вы". Она сникла, больше не пытаясь вырывать руку, и только испуганно смотрела на меня. Сядьте, разговор будет долгим. Я отпустил ее запястье, и она потёрла его, видимо, сильно придавил. Так нечего было сопротивляться, сама виновата. Зайти ли маскарад в надежде, что я вас не узнаю? Снимаю шляпу, у вас почти получилось, только парфюм сменить забыли. Романова молчала. А что она могла мне сказать? И так всё очевидно. Сидела на краешке кресла и смотрела в пол. Юбку натянуло на колени, да так и придерживала её руками, как гимназистка. "Я хочу знать, как вы попали в мой номер ночью", заявил я. "И не пытайтесь сочинять басни. Вы так подрабатываете? Дополнительный заработок?" "Да что вы себе позволяете?" Зашласть в праведном гневе моя ночная бабочка, и ее зеленые глаза вспыхнули изумрудами. Я женщина порядочная. Неужели? искренне удивился я. Судя по тому, в каком виде вы были в моей постели, этого не скажешь. Я уже все объяснила, приняла снотворное, спутала номера. У меня был сложный день. Мы декорировали зал для свадьбы вашего компаньона. После работы иногда остаюсь на ночь в отеле. Это не объясняет, как у вас оказался универсальный ключ, и вы так хорошо зарабатываете, что можете себе позволить номер люкс, только что плакали, что фирма на ладан дышит. Она тушевалась, но быстро придумала очередную версию. Ладно, дело было так. Той ночью я реально страшно устала, безумно хотелось отдохнуть, выпила сильное снотворное, По ошибке запила коньяком, получился жуткий эффект. Сама взяла магнитный ключ на ресепшен. Девушка отлучилась на минутку, а ждать у меня не было сил. Да знаю это нельзя делать, но так получилось. И спутала, взяла не тот ключ. Я бы утром заплатила за номер. Не сомневаюсь в вашей щепетильности. Значит с ключом ошиблись и потащились на этаж, где одни люксовые номера. Скинул я брови. Это же вам вы тоже промазали. Я понятия не имею, где в отеле люкс, а где обычные. Откуда мне знать? Да, нажало в лифте нету кнопку, а кнопка лифта на этот этаж без ключа не работает. Продолжал давить я. И вы об этом знали, если смогли воспользоваться им. И разумеется, совершенно случайно решили поселиться на ночном люксе, раз уж вам в руки попал такой золотой ключик, не так ли? Да, простите. Так и было. Я поняла, что взяла универсальный ключ и решила переночевать в люксе один раз. Никто бы не узнал. Потупилась Романова. Знаю, это недопустимо, но слишком велико было искушение. Хотела ощутить себя королевой. Ну да. И я должен поверить, что вы раньше этого не делали? Не врите, хватит. Я уже понял, что в отеле творится хрен знает что. Простите мой французский. Ваша подружка дала вам ключ, и я хочу знать её имя. Нет, я сама его взяла. Украла, если угодно. Всё. Больше я ничего не скажу. Можете вызывать полицию. Она вызывающе посмотрела мне в глаза. Точно больше ничего не скажет. Вижу по её лицу, упрямая, будет покрывать подругу до последнего. Или Бориса Семёновича? Ведь она упорно говорила о нём во сне. Ладно, оставим пока это. А что, и господин Плетнёв балуется подобными вещами? Вы так много о нём говорили, что я заподозрил, он тоже любитель ночевать в люксе. И, как понимаю, не в гордом одиночестве, подружек водят. Об этом спросите вашего управляющего. Откуда мне знать, что он любит, а что нет? Снова возмутилась девушка. Бабник он, никому прохода не дает. Приставал ко мне, вот и приснился в кошмаре. Понял, что никого на мне не сдаст, не будет подводить других под неприятности, даже Плетнева, который ей явно не симпатичен. Принципиальная и правильная. Решил девушку не мучить. И так очевидно, что в отеле надо безжалостно наводить порядок и увольнять половину персонала. Разбаловались слишком. Так вы не скажете мне, кто дал вам ключ? В последний раз спрашиваю. Предупредил я. Я всё сказала, взяла сама. Можете не продлять мне аренду. Перебьюсь. И за ночь в люксе тоже заплачу, не переживайте. Гордо скинула она голову. Если вы оплатите ночь в люксе, боюсь, на аренду вам не хватит. Невольно рассмеялся я. Вы хоть примерно знаете, сколько это стоит? Она вздохнула, но промолчала. Как вы понимаете, я наложу на вас взыскание. Раз не хотите выдать ваших подделяуников, будете отвечать одна. И что вы от меня хотите? В её глазах мелькнул испуг. Я не Борис Семёнович и не пользуюсь своим положением, так что приставать к вам не буду и не найдетесь. Я страшно расстроена, извитя на парировала Романова. Так чего же вы желаете? Пока не решил. Подумаю и сообщу на днях. А может даже сегодня? Я позвоню вам. Хотел спросить, так из любопытства, позволите? А у меня есть выбор? В принципе нет. Девушка меня забавляла, яршистая с норовом. Вы украшали банкетный зал для моего друга. И как вам клиенты? Меня интересует не веста и ее семья. Почему бы не воспользоваться случаем и не узнать стороннее мнение уже не Кирила? Что-то подсказывало мне, что он вляпался очень сильно, и добром это для него не кончится. Может, смогу чем помочь? Хотя чем поможешь, когда у них на днях родится ребенок? Ах, ум тали моего друга, и будут методично тянуть из него деньги. Надеюсь, у Кирилла хватит ума не передать акции жене или ее родителям. Это не пойдет на пользу нашему совместному бизнесу. Романыва не надолго задумалась. В моём отделе тоже есть профессиональная этика, произнесла она. Тут как у покойники: хорошо или никак. В данном случае никак. Благодарю. Я понял. Моё мнение совпало с её, и это её радовало. Теперь я могу идти. У меня и правда очень много работы. Она посмотрела мне в глаза, и я понял: не хочу, чтобы она уходила. Интересная девушка, независимая, дерзкая, смелая, но не наглая. Ведь додумалась устроить весь этот маскарад и всё ради того, чтобы поддержать свой салон, борется за выживание и правильно делает. Да, идите, я позвоню вам. Она подняла на меня глаза. В них была обречённость и надежда. Вы позволите мне не закрывать салон до конца месяца? У меня много заказов. И все в этом здании, всё расписано на месяц вперёд. Я подумаю. Почему-то мне нравилось, что эта девушка зависит от меня. Я уже попросил у вас прощения за то, что ночевала с вами у вас в номере. Дело не в этом. Если я закрою на это глаза, другие могут подумать, что им тоже всё сойдёт с рук, а это недопустимо. Я должен как-то отреагировать на подобный инцидент, согласны? а накивнула как-то покорно. "Да, я понимаю", вздохнула Романова. Мне стало её опять жаль. Я что, совсем бесчувственный сухарь? "Хорошо, ещё на месяц можете остаться, а там видно будет", милостиво сообщил я, и она улыбнулась в ответ, искренне и благодарно. Так мне ещё никто и никогда не улыбался. Блин. Девушка мне нравится всё больше и больше.